Глава 10 Когда мы расчистили лесной домик от всего, что там было, то начали искать инструмент. Найти что-то хорошее в этом мертвом мире, мире гнили и ржавчины, мы даже не надеялись. Но все же нашли пять топоров, благо металлических целиком, иначе бы остались только рубящие части, две пилы и еще пару неизвестных мне инструментов. Вооружившись топорами, так как зубочистки на пилах не внушали доверия, Мы пошли с Андреем по дрова. Конечно, оба знали, как это примерно работает, как надо рубить деревья. Но, блин, мы оба городские, а пары металлические. Уже после десятка ударов рубили мы два разных дерева для ускорения процесса. Андрей решил отдохнуть. Меня хватило чуть дольше, на 12 ударов. «Да», — усмехнулся я, — «лесоробы мы такие себе». Я вообще никогда не рассчитывал, что опущусь до такого уровня, сидел ошеломленный, потерянный, и одновременно с этим находящийся в прострации человек. Я был на хорошем счету, делал высокоинтеллектуальную работу, а тут рублю лес, как какой-то отброс разнорабочий. «Друг мой», — схватил я его за плечо, немного потряс и притянул к себе. «Физический труд сделал из обезьяны человека», — усмехнулся я. «А гонор, лень и высокое самомнение из человека сделали свинью. Поверь мне, я знаю, о чем говорю». «Если хочешь, можешь ждать благоприятного момента, чтобы снова заниматься своим высокоинтеллектуальным трудом. Вот только сможешь ли ты им тут заниматься, если остальные будут развиваться быстрее тебя?» Мои слова на него подействовали, но не сразу. Сначала он не понял, а потом возмутился насчет того, что я его так завуалированно назвал свиньей. Но я говорил не только про него, а про многих других. А потом глубоко задумался. Минут через десять, когда я уже сам собирался продолжать заниматься нужным делом, Внезапно подскочил Андрей и с такой прытью начал рубить дерево, что я даже удивился. «Ты рубил вон то дерево!» — показал я ему пальцем на соседнее дерево, на котором сруб был немного с другой стороны. «Чё?» — сначала завис он, потом посмотрел на меня, на свое дерево, которое рубил сейчас, на то, которое рубил до этого, потом снова на меня. Завис, нахмурился, бросил еще пару взглядов на деревья, а потом выпалил. «Да иди ты! Раньше не мог сказать!» «Но ты же у нас умный парень!» — рассмеялся я. «Думал, что сам догадаешься тоже дерево начать рубить!» «Рассеянность и ум всегда рука об руку идут!» — задрал он нос кверху и пошел рубить старое дерево. «Помнишь, что делает гонор с человеком?» — усмехнулся, закинул топор на плечо и пошел к своему дереву. Он мне что-то сказал в ответ, но его слова тут же заглушили звуки ударов моего топора. В руки отдавал знатно. Не мешало бы что-нибудь приделать для удобства на рукоять, Но что есть, то есть. Нам пока выбирать не приходится. Пока наладим производство, пока сможем обеспечивать всех пребывающих, а их будет только больше, я уверен, всем необходимым, пройдет уйма времени. Изучено новое ремесло «Лесоруб». Получен новый уровень ремесла «Лесоруб. Первый уровень». Прогресс до второго уровня — 0 из 100 Внезапно перед глазами появился текст. В голове промелькнули тысячи картинок за раз. А я вдруг понял, что надо делать и как надо делать. Я даже нахмурился от этого. Это было похоже на когнитивное обучение, про которое нам так много рассказывали в институте, но которые пока опасались применять. Схватив топор поудобнее, я решил сделать один удар. Всего один средний силы удар. Только он оказался правильнее, куда более эффективным, чем все то, что я делал до этого. Даже сруп оказался глубже. И самое главное, я даже не задумывался над тем, как правильно нанести удар. Но черт, это только первый уровень, я больше не вижу прогрессии ну да ладно процесс уже пошел быстрее что радует а значит будет больше древесины но почему я получил уровень только сейчас ведь до этого тоже наносил удары нужно получается сделать определенное количество ударов чтобы получить базу так сказать на своей шкуре прочувствовать то что чувствовали люди когда только начинали чем-то заниматься эй повернулся к андрею ты еще уровень и ремесла не получил ремесла удивился он Ну да, ⁇ кивнул я. У меня сейчас первый уровень лесоруба. Я сделал, наверное, около 20 ударов, может, 25. И мне дало первый уровень. Скорее всего, 25 минимум, который необходим для понимания. Получено одно очко пассивных навыков. О, опять начал я. Я прав, мне очко пассивок перепало. Очко пассивок? Снова удивился он. О, брат, вздохнул я. Додумывайся дозов игры сам. Но говори про них вслух, чтобы будто кто-то кроме тебя слышал, показала пальцем на небеса. Они такое поощряют. Но за мелочи можно получить не больше десяти раз очки пассивных способностей. Получено одно очко пассивных навыков. Вы помогли другому игроку разобраться в игровых базах, прежде чем он смог достичь этого сам. А вот это было уже приятно. Но я не стал говорить об этом Андрею. Хотелось проверить, сработает ли это еще раз. «Жаба, так сказать, решила поиграть, а я решил ей подыграть. В данный момент это выгодно нам обоим. Я смогу улучшать себя с помощью пассивок, а жаба будет удовлетворять свою хотелку. Все в плюсе». Спустя какое-то время, я не особо отслеживал, просто был погружён в свои мысли, дерево начало трещать. Я сделал еще один удар, и дерево уже начало не просто трещать, оно начало ломаться, причем так стремительно, что я еле успел искачать в сторону. Зато это было первое дерево на моем счету. По крайней мере, поваленное. Дальше нужно было разрубить его на бревна. И почему тут все так муторно? Тяжело вздохнул я, начав рубить уже лежащее дерево на составные части. Сначала все мелкие веточки, потом ветки покрупнее. Все это занимало уйму времени. Я начал понимать, насколько много времени раньше люди тратили на то, чтобы просто жить. Вот чтобы просто построить один дом, это надо сотню таких деревьев повалить. Не зря там числилась цифра в пять сотен бревен. Ох, не зря. Три дерева есть. Довольный собой я уселся на прогнившие бревна, на которых все еще спала наша мисса злобная невозмутимость. А у тебя два пока? Ага, кивнул Андрей. Скорее всего, это из-за параметра физических способностей. У тебя же пятерка? Я кивнул. А у меня только четверка, вот только-только получил. Так что. «Тут способности решают на самом-то деле». «Решают», — опять кивнул я. «Там же что-то было сказано про силовую выносливость. Вот, видимо, она и решает. Только интересно, как сильно меняются параметры в зависимости от того, что мы делаем, и от уровней?» «Со временем», — спокойно сказал Андрей. «Нам просто нужно больше работать, больше разблокировать и так далее. Чем большего мы сможем достигнуть тут, работая руками». «Тем большего мы сможем достигнуть в плане самосовершенствования. И тогда, со временем, мы сможем вернуть то, чем занимались сами». «Ну да», — кивнул я. «Не просто же так говорилось что-то про развитие технологий. Вот только...» «Что?» — глянул он на меня. «Мы как бревнуто тащить будем», — подскочил я, осознав столь маленький нюанс. «Каждая эта бандура весит кило по пятьдесят. Мы их дальше десяти метров вдвоем хрен протащим, сдохнем быстрее». «Надо что-то делать». Видимо, поймав какой-то дзен, ответил Андрей. «Но вот что? Тележку?» «Тележку!» — улыбнулся я и кивнул. Дальше началась работа не только рук, но и мозгов. Как можно совместить древесину так, чтобы она не разваливалась без гвоздей? Сделать пазы. А это конструктор, который я очень и очень сильно любил в детстве. Но сначала этот конструктор надо создать, а для его создания надо сделать хоть какой-то чертеж. И начался мозговой штурм. Что могут придумать два человека, которые ни хрена не понимают в этом? Правильно, дерьмо из палочек. А как это еще можно назвать? Я учился на квантовой технологии, а этот человек был химиком. Но все же основу-то мы знали, все же человек местами разумный, вроде как. В итоге только на разработку одного чертового чертежа у нас ушло несколько часов. В качестве прибора для рисования мы использовали найденный в печи домика уголек а в качестве холста доску, которую мы первые выпилили из одного из бревен. Точных технологий мы не знали, только общее представление. Но почти 30 бревен, с каждого дерева было от 5 до 7 одинаковых по размеру обрубков, дали нам больше сотни досок. А еще каждому по новому уровню ремесла, что позволит нам развиваться дальше. Изучено новое ремесло обработка дерева. Получен новый уровень ремесла лесоруб. Первый уровень. Прогресс до второго уровня – 82 из 100. «Хм...», — задумался я. На этот раз текст появился позже. Может, это из-за того, что мы были сосредоточены на работе, чтобы нам не мешать? «Скорее всего», — кивнул Андрей. «Давай теперь по чертежу». Начав медленно, но верно выпиливать все нужные пазы, некоторые вырубать топором, иногда использовали зубило, благо оно тут нашлось, нам за несколько часов удалось собрать то, что мы так хотели сделать. Было готово телега. Это очень и очень радовало. А ещё это нам обоим повысило умственные способности на один уровень. счет ваших достижений уровень умственных способностей повышен на единицу. Внимание! Стоимость возрождения персонажа теперь составляет 1200 душ. Будьте бдительнее при дальнейшем планировании. Но что-то мне подсказывало, что просто так получать халявные уровни можно будет только в начале. А потом мы вообще перестанем получать уровни за такие действия. Но это лишь догадки, и я не хотел озвучивать их вслух. Но зато это сделал Андрей за что получил свободное очко пассивок. «А что?» — удивился он. «Надо же было уточнить. А то были бы ложные реалии у нас. И думали бы мы, что нам будет доставаться все так просто». ни хрена себе просто так», — глянул я на телегу. «Такое хоть и несложно придумать, но ты попробуй мозгов набраться правильно сделать. Сколько мы там досок загубили, напомни-ка мне, химик-то наш?» «Двадцать 22 вздохнул он. «Ладно, согласен». Но все равно это вышло достаточно просто. Ладно, продолжаем работать. Может, что еще получим? Продолжаем, кивнул я, но говорил все равно с обидой. Чертов зазнайка, ненавижу таких. Взял и разбил мои влажные надежды, что я смогу стать богом этого мира за просто так, за то, что я такой красавчик. Но придется горбатиться, работать. И еще много-много раз подыхать. Ненавижу подыхать. Пока мы работали. На нас еще раз напали те волки-мутанты, не знаю, как их правильно назвать. И целью они выбрали нашу спящую красавицу, которая так и не хотела просыпаться. Вокруг нее было столько шума, а она даже виду не подала, что ее что-то беспокоит. Вот что значит богатырский сон. Мне бы так, а то привык от каждого шороха просыпаться. В итоге я получил еще две сотни эссенций душ, Андрей столько же, и смогли защитить эльфику, которая уже начала пускать слюни. Тяжело вздохнув, я уселся около нее, посмотрел на девушку, на вновь нарубленные 30 бревен, что довольно быстро получилось сделать, и еще раз тяжело вздохнул. «Жрать уже хочу», — уселся я снова на гнилые бревна, на которых до сих пор спала Элеонора. «А вот ей вообще на всё похеру, лежит и спит». «Вот как так можно?» «Может, у нее такой упадок сил?» — предположил мой единственный собеседник. «Может, попробуешь на нее зелье? А то я устал одним глазом поглядывать на нее чтобы кто-нибудь не сожрал. Даже восприятие поднялось из-за этого. Но голова уже кипит. Один заряд остался, тяжело вздохнул я, но все же решил сделать то, о чем попросил Андрей. Положив себе на колени голову девушки, пришлось ее для этого нам вдвоем перекладывать, я достал пузырек и посмотрел на него. Последний заряд, если что-то пойдет не так, то кто-то из нас отправится на перерождение, если есть достаточный запас эссенции. А если нет то я даже не знаю, что с нами будет на самом-то деле. Просто не знаю. И не хочется почему-то узнавать. Та пустота, она пугала. Выдернув зубами крышку, я второй рукой, свободной от склянки, приподнял голову эльфики, чтобы она не захлебнулась. Протиснув через ее губы горлышко, я осторожно и медленно начал заливать содержимое ей внутрь. Первый признак того, что она еще с нами, после нескольких мелких наклонов, я решил давать порционно. Она начала хмуриться. А ледяные корки начали пропадать на ее теле. Ха! распахнула она глаза и буквально вскочила, тут же доставая катану. Где противник? И что это за дерьмо мне только что заливали в глотку? Противник мертв, спокойно сказал я. А заливала тебе сыворотку моментального восстановления. Ты, похоже, кровью много потеряла, и провалилась в очень глубокий сон, даже, наверное, в кому. И пока тут спала, мы без дел не сидели, кивнул я в сторону телеги и новых бревен. Частично задание выполнено, но. Там всего 30 бревен? Спокойно спросила она. А сколько времени всего прошло? 30, ответил на первый вопрос я. А потом задрал голову к небесам, смотря на примерное местоположение светила, которого так и не было видно за бесконечными облаками. Скорее всего прошло часов шесть, может 7. Могу я ошибаться? Тут время немного непонятно идет. Ясно? Кивнула она, убрав свою катану. Какой план? У нас, кивнула я в сторону Андрея. Нарубить еще несколько десятков бревен. Думаю, сможем на телеге утащить. Она довольно большая. А тебя хотели попросить поохранять. Все же, конечно, извиняюсь, но рубить деревья не совсем женское занятие. Если бы ты мне предложил обратное, с легкой улыбкой проговорила она. Я бы тебя отрубила язык. А так согласна. А ты не слишком ли зазнаешься, поднялся я, встав перед ней в полный рост. Ведешь себя, как хер пойми, кто, качаешь права, хотя сама тут на таких же правах, как и мы. Мы с Андреем работаем, а ты возмущаешься. Не ты до конца зачищал логово. Ее улыбка стала еще заметнее, а я понял ее склад характера. Стерва! спокойно сказал я, и тут же с лица девушки пропала ее веселость и появилась дикая злость. Чего? возмутилась тут же она, схватившись за оружие. Того! вздохнул я и махнул на нее рукой. Стой и охраняй, авось поразвиваешься немного, а мы пойдем работать на благо остальных игроков. Повернул я в сторону Андрея голову. Пойдем? «Пошли!» — кивнул он. И мы вместе двинулись с этого деревянного пьедестала, на котором, как изваяние, осталось стоять Элеонора. Блин, уже только по одному имени можно было додуматься, какой у нее характер. Конечно, это глупое клише, но все же. Мы хоть и определяем обстановку, но и обстановка определяет нас. Это возвышенное имя могло сказаться на ее характере. Это тонкая психология, которую мне не понять. Зато как рубить деревья более-менее нормально, я понял. Но, замахнулся я топором. «Думаю, еще десятка-два, и сваливать можно». Последнее заняло у нас всего где-то час времени. Это учитывая и срубку дерева, и его обработку до состояния бревен. Потом был следующий этап — погрузить все это добро на телегу. Но самое главное — потом это надо как-то вести. И на этот счет мы не особо подумали. Благо наша мадам невозмутимость обиделась, а то кинула бы пару колких фраз в нашу сторону. А так сдержалась. По очереди? спокойно спросил я. Да, кивнул он. Давай, я до тумана, а ты в нем, а после вместе, уже в городе. Я толкнул, пока ты последнее бревно подтаскивал. Вроде катятся, но скрипит ужасно. Главное, чтобы выдержала, пожалуй плечами, все же 50 бревен, примерно кило по 50, две с половиной тонны. Может, ну его? Сбросим примерно половину до тонны, например, куда ведь проще будет. «Да и лучше вообще до пяти сотен килограмм». «Десять брёвен за раз?» – нахмурился он. «Иначе мы просто не сможем», – пожал плечами. «Попробуй хоть десяток метров протолкни». «Хрен с тобой», – вздохнул он. «Разгружаем».